и они пошли, слыша позади рев, который то усиливался, то затихал. Вопли пиктов сохраняли прежнюю ярость. Внезапно открылась дорога, ведущая на восток. — Теперь бегом! — бросил Конан. Бальт стиснул зубы. До ему было девятнадцать миль, до добрых пять до ручья скальпов, где начинались первые поселения. Аквилонцу казалось, что он бежит и сражается уже целый век. Рубак бежал впереди, обнюхивая дорогу. Вдруг пес глухо зарычал. Это был первый услышанный от него звук. «Неужели пик-то впереди?» Конан опустился на колено и стал рассматривать дорогу. Знать бы, сколько их. Наверное, только группа. Не дождались взятия форта и побежали вперед, чтобы перерезать людей спящими. «Ну, бежим!» Наконец они увидели впереди свет между деревьями, И дикий жестокий вой пронзил уши. Дорога здесь делала поворот, и они срезали путь сквозь кустарник. Через минуту им открылась ужасная картина. На дороге стояла повозка с нехитрым скарбом. Она горела. Валы валялись с перерезанными глотками. Неподалеку лежали изуродованные тела мужчины и женщины. Пятеро пиктов плясали вокруг, потрясая окровавленными топорами. Красный туман заслал на миг глаза юноши. Он вскинул лук, прицелился в пляшешую фигуру, черную на фоне огня, и спустил тетиву. Грабитель подскочил и упал мертвым со стрелой в сердце. А потом двое белых воинов и пес напали на растерявшихся пиктов. Конуна воодушевлял дух борьбы и очень древняя расовая ненависть. Бальджи пылал гневом. Первого пикта, вставшего у него на дороге, он встретил убийственным ударом по раскрашенному лбу и, отшвырнув падающее тело, бросился на остальных. Но прыжок аквилонца опоздал. Конон уже убил одного из тех, кого присмотрел для себя. Второй же был пронзенного мечом раньше, чем юноша успел поднять топор. Обернувшись к последнему пикту, Бальт увидел, что над его телом стоит пес Рубака и кровь капает с его могучих челюстей. Бальт молча посмотрел на изрубленные тела у повозки. Клонисты были молоды, она совсем еще девочка. По случайности лицо ее не пострадало, и даже в момент мучительной смерти осталось прекрасным. Но зато тело... Бальт с трудом проглотил слюну, и все поплыло у него перед глазами. Ему хотелось упасть на землю, рыдать и грызть траву в отчаянии. «Эта парочка направлялась в форт, когда их встретили пикты», — сказал Конон, вытирая меч. «Парень, наверное, хотел наняться в солдаты или взять участок в верховьях реки. Вот что будет с любым мужчиной, женщиной или ребенком по эту сторону громовой реки, если мы не поторопим савелитриум». Колени Бальта подкашивались, когда он пошел за Кононом но шаг кемерийца по-прежнему оставался широким и легким, словно убежавший рядом собаки. Рубака уже не рычал и не опускал голову. Дорога была свободна. Шум от реки был почти не слышен, но Бальт верил, что форт еще держится. Вдруг Конан с проклятием остановился. Он показал Бальту на колею, которая сворачивала к северу от дороги. Колея заросла кустами — но сейчас они были сломаны или пригнуты. Чтобы убедиться в этом, Бальту понадобилось прикосновение руки. Конон же, казалось, видит в темноте не хуже кошки. Дальше широкий след повозки сворачивал прямо в лес. «Поселенцы поехали за солью на соломцы!» — проворчал он. «Проклятие! Это на краю болот в девяти милях отсюда! Их отрежут и перебьют! Слушай!» «Ты один здесь справишься. Беги вперед, поднимай всех и гони в Веритриум. Я пойду за теми, что собирают соль. На дорогу мы уже не вернемся. Пойдем прямо по лесу». И не сказав больше ни слова, Конан свернул в сторону и пошел по заросшей дороге. Бальт посмотрел ему вслед и двинулся своим путем. Пес остался с ним и бежал рядом. Но не успел Бальт сделать и сотни шагов, как послышалось рычание. Он обернулся и увидел, что там, куда свернул Конон, колышется мертвенно-бледный призрачный свет. Рубака продолжал рычать, шерсть поднялась дыбом у него на загривке. Бальт вспомнил жуткий призрак, что неподалеку отсюда похитил голову купца Тиберия и заколебался. Тварь, несомненно, преследовала Конона. Но великан Кемериец уже не раз доказал ему, что прекрасно защитит себя сам, а его долг — предупредить беззащитных людей, которые оказались на пути кровавого урагана. Вид изрубленных тел у повозки был для него страшнее всяких призраков.